Ты будешь самым настоящим первым помощником. Ты будешь варяжским первым помощником. Конечно, путу, от счастья Олов, не подумали об этом. Я поведу несовместимый в Константинополь. Но э, ты не забыл, мы не знаем, где находится Константинополь, напомнил Алекс.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 Несовместимый плавно вошел в бухту тортуга на закате следующего дня, под развивающимся веселым Роджером. На каждом корабле держат в сундуке хоть один такой флаг. Ну, просто, на всякий случай. На якорной стоянке, под крутым берегом заросшего тропическими деревьями острова, в разброс стояли двадцать пиратских кораблей.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 Алекс поежился, сгущавшиеся сумерки и зеленая борода скрывали его антипиратские настроения. — До дальнейших приказаний остаетесь на борту, — объявил он, сгрудившись на палубе команде. — Что? — с негодованием воскликнул черный Том Ярли. — Мы не откупорим бочонок с нашими братьями на берегу? не будем драться на этих долбаных дуэлях и извините за выражение не погрязнем в вы... позже оборвал его Алекс секретная миссия вы же понимаете можете откупарить ваш наш бочонок грога босс вам!» последнее предложение угомонило команду они опустили за борт капитанскую дичку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 Высадившись на берег, они прошли через толпы пьяных, орущих хоков, которые с помощью пистолей, абордажных сабель, кинжалов, кушаков, серег и колец у носу старались придать себе максимально зловещий вид. Над длинной хижиной развивался веселый Роджер. Именно там проходил совет капитанов побережья. Возле хижины на корточках сидел часовой. Он пытался пить ром, но безуспешно. Мешал зажатый в зубах кинжал. «Стоять? Не шагу дальше!» Пискнул пират, пошатываясь. Встал на ноги и, увидев выплывшую из полумрака заросшую зеленью физиономию, Алекс обнажил саблю. «Стой, или я разрублю тебя на куски!» Но Алекс остановился в нерешительности. Он сознавал, что его просоленные морской водой или брюки не придают ему пиратского вида, а сабли и разбитые сапоги мешают нормально ходить. «Я тоже, капитан», — сказал он. «Я хочу совещаться с моими... С участниками совещания. Шатаясь из стороны в сторону, Часовой двинулся на Алекса, угрожающе размахивая сабли. «Ага!» — глумливо усмехнулся Хока. «Так ты, трусливый хилек, да? А у меня приказ зарубить любого, Кто приблизится к хижине». И будь я проклят, если не выполнив приказ. О, заткнись, устало сказал Олаф. С этими словами Викинг обнажил меч и одним ударом обезоружил часового. Геройский пират попытался броситься в атаку с кинжалом, но Олаф опрокинул его на землю и уселся верхом. — Я потешу его здесь, капитан, — сказал викинг и с надеждой обратился к извивающейся под ним жертве. — Не знаешь, как добраться до Констинополя? Алекс открыл дверь хижины и не без трепета вошел внутрь. Оплывшие свечи, воткнутые в пустые бутылки, освещали компанию капитанов-головорезов расположившихся за длинным столом. Один из них с повязкой на глазу поднял голову и спросил, — Кто еще там? — Капитан Несовместимого, Зеленая Борода, — твердо сказал Алекс. — Я только что прибыл. — Отлично, садись, приятель, — пригласил как пират. Я одноглазый Кэп. Это Генри Морган. Это Флинт. И длинный Джон Сильвер. Это Крюк. Энни Бонни. И наш адмирал Лафонтен И... Кто-то захлопнул ему рот ладонью. Кто это? Пискнул из-под треуголки Ла Фонтен. Двадцать пар глаз хоков, Переходили с Адмирала на Алекса и обратно. — Как это кто? Распори мне брюха, и вы, потроши, Прорычал другой капитан, у которого к одной руке был примотан крюк. — Ты что, не знаешь капитана Зеленая Борода? — Конечно, нет, — сказал Лафонтен. Как я могу его знать, если капитана Зеленого Борода не существует? Его нет ни в одной книжке. Готов поспорить, это замаскировавшийся Джон Пол Джонс. Я возмущен, вскрикнул низкорослый хок, вскочив на ноги. Капитан Зеленого борода мой кузен. С этими словами он погладил свою черную блестящую. И явно фальшивую бороду. — Будь я проклят, никто не может сказать такое про друга Энни Бонни, — добавила леди-пиратка, вся увешана драгоценностями и пистолетами. На Энни Бонни было длинное платье, которое она героически пыталась снабдить лифом. Четырех груды хоки женского пола нуждаются в двух лифах. И они у Энни были. «Но хорошо!» — буркнул Лафонтен. «Выпьем, капитан, и помоги нам с планом похода!» Алекс принял кружку огненного самогона местного производства. Хоки обладали фантастической способностью выпивать. Но Алекс надеялся, что если он не будет торопиться а Хоки начали выпивать задолго до него, ему удастся остаться хотя бы наполовину трезвым. Может, получиться каким-нибудь образом перехватить инициативу и развернуть ситуацию в свою пользу. — Спасибо, — сказал он. — Выпей и ты. — Возражать не буду, приятель, — дружелюбно сказал Лафонтен, Я прокинул очередные полулитра. Здесь не найдется немного нашатырного спирта? Спросил Алекс. Заинтригованный вопросом, одноглазый передвинул повязку с одного глаза на другой и сказал, Насколько я знаю, нет. На Бермудах наверняка найдется. — Хочешь отполировать сокровища э, перед тем, как их закопать? — Давайте ближе к делу, — пропищал длинный Джон Сильвер, грохнув костылем по столу. Его левая нога была согнута и забинтована. — Мы должны разработать какой-нибудь план, если собираемся завтра выйти в море. «Я, эй, не думаю, что нам следует так торпиться», — сказал Алекс. «Ага!» — торжествующе воскликнул Ла Фонтен. Трос, Тресни, моя грот, мечта, если я скажу, что ты достоин называться капитаном побережья!» Алекс лихорадочно думал. «На резерве, мои шпангоуты!» Прорычал он в ответ. «Я? Трус? За такие слова я съем твою печень на завтрак, Лафонтен. За кого ты меня принимаешь, паршивый писарь? Скорми меня рыбам, если я скажу, что такой сопливый недоумок, как ты, достоин быть адмиралом капитанов вроде нас». «И потом», — ловко вернул Алекс, У тебя даже бороды нет. — А при чем тут борода? — спросил одуревший Лафонтен и угодил в ловушку. — А что это за адмирал, у которого нет волос на подбородке? Уверенно задал вопрос Алекс и увидел, что сидящие за столом хоки проглотили наживку. Но адмиралы вовсе не обязаны носить бороду», — запротестовал Лафантем. «Ну уж нет, вздерните меня, четвертуй и протащите под килем», — вмешался капитан Флинт. «Конечно, адмиралы должны носить бороду. Я думал, это всем известно». Хоки за столом согласно закивали. Ты прав, все это знают, сказала Энни Бонни. Среди нас только двое могут командовать флотилией. Капитан черная борода и капитан зеленая борода. Капитан черного борода – наилучшая кандидатура, милостиво заметил Алекс. Маленький Хоков встал и взял восьмую ноту. Пробейте мне днище, еще никогда в жизни я не был так тронут. Пусть меня проткнут насквозь абордажной пикой. Это очень благородно с твоей стороны, капитан Зеленая Борода. Но если я воспользуюсь твоим великодушным предложением, это будет нечестно. Как бы ни был я горд... — Мне доверили командовать флотилией. Твоя борода на добрых три дюйма длиннее моей, и поэтому я отказываюсь от этого назначения в твою пользу. Но, — растерялся Алекс, — он ожидал чего угодно, но только не этого. — Невероятно! — чуть не плача возмущался Лафонтен. Вы не можете выбирать адмирала по длине бороды. Я хочу сказать, так не бывает. Вы просто не можете. «Ла рыкнул крюк и грохнул кулаком по столу. «Этот совет пиратских капитанов следует проверенной временем процедуре братства побережья. Если ты хочешь быть избранным адмиралом...» Тебе следовало надеть бороду перед тем, как идти на собрание. Итак, я объявляю, выборы закончены. Лафонтен так резко и грубо поставили на место, что он не смог выдавить ни слова в ответ. «Уфетчик — Уфетчик! — заорал Генри Морган. Бутыли настал. Выпьем за успех нашего предприятия.